Том 1, глава 5. Спасти рядового Дылду. Статусный игрок. От градом застилал глаза, а обездвиженная туша зомби никак не умирала. Я просто не мог пробить его череп. Может, шманнём? Возле меня нарисовалась ревущая Анна. Может, согласился я, и моя верная клюшка наконец победила здоровяка. Не знаю, какая из пассивок сработала, но в голове зомби теперь явно прослеживалась буква Ю или подкова. А, нет, уже всё. Перед глазами всплыли несколько уведомлений. Смахнув их, сразу пошёл к пришедшему в себя Антону. "Лихо ты их", тихим голосом проговорил мне баскетболист. "Молчи. Проверю инвентарь, может, выпала бутылка лечения. Смотри скорее." «У нас еще пара минут. Открой пока все шкатулки», — сказал я, впадающий в истерику после боя девушки, будто до этого и не видела, что Антону с жопа. Та бросилась к лежащему луту, вскрывая все, просматривая и выбрасывая книги, ища спасения для своего возлюбленного. Прям кардинально человек после боя поменялся. В моём же инвентаре, хоть и появились ранее неизвестные вещи, но ничего напоминающего лечебного зелья не было. Прошлое подобное зелье я нашёл в тайнике. Данж закрыт, зомби больше нет. Нужно найти второй тайник. Шарясь по помещениям, услышал крик Анны. Ничего нету! Иди сюда! Уже во всю хлюпающая девушка прибежала ко мне, помогая искать тайник. В прошлой зеле я нашёл в тайнике. Криком привёл девушку в чувство. В кабинете управления поездом я нашёл искомый тайник, но ничего нужного и там не было. Антон, новая истерика и девушка, поняв, что ничего нет, помчалась к моему товарищу Дилде. Пока я шёл к парочке, слушал, как он её успокаивает и кидает взгляд на лежащий на кресле пистолет. В душе моей также царила пустота и разочарование. Антон стал мне боевым напарником, который прикрывал мне спину и спасал меня, а я спасал его. Но в итоге не смог. От досады пнул валяющуюся под ногами книгу на животу честь. В голове заработал давно заржавевший механизм, и шестерёнки стали прокручивать и притягивать ускользающую от меня мысль. и еще раз посмотрев на книгу, понял, что это последний шанс. «Сколько у тебя живучести, Антон? Отвечай, быстро!» «Семнадцать, а что?» «А то, что лимит двадцать, и дойдя до потолка, можно получить вознаграждение и выбрать направление в улучшении организма, связанное с достижением первого предела». «Откуда ты знаешь?» «У меня две характеристики до предела доведены». «Анна, тащи сюда все книги на живучесть, что у нас есть». Сам подобрал книгу, что лежала под ногами, и вытащил ту, что лежала в моём инвентаре. Спустя пару секунд Анна принесла ещё две книги. У тебя была ещё одна, я помню, доставай. В рюкзаке, махнул он на зелёную походную сумку, что мы экспроприировали для складирования ценностей. Достав книгу, все пять положили перед Антоном. Тот сгробастал их как мог и расфокусировал взгляд. Видьма читал системное сообщение. Спустя пару секунд к книге обратилась серебристая пыль или прах и развеялись в пространстве. Антон же закрыл глаза и проводил какие-то свои манипуляции. Через 30 секунд он улыбнулся, открыл глаза, и его успевшая побледнеть кожа стала наливаться краской. Знаешь, Марк, я твой должник. Теперь у меня иммунитет к инфекциям. «И ещё, знаешь, мне чертовски повезло, что эта дрянь от зомби действительно оказалась инфекцией!» В раскрытое объятие плюхнулась вовсю рыдающе, но уже от счастья Анна. Антон только охнул, но стоически стерпел приступ боли от раны. «Ну, а здесь уже я тебе помогу с моими навыками. Нужно лишь найти иголку с ниткой, дружище. А лут подождёт». До прибытия в столицу оставалось чуть меньше часа. Можно сказать, что у нас целый вагон времени. Найти нитку с иголкой оказалось не так просто. Ни аптечки, ни обысканные вещи не дали и с комова. В итоге пришлось просто промыть и заклеить пластырем, что имелось у наших спортсменов. К счастью, не такие уж и глубокие как могли бы быть раны. Более того, С достижением 20-й живучести частичное восстановление повреждений было заметно уже через 10 минут. Итак, дамы и господа, у нас осталось 45 минут до прибытия. Нам необходимо сделать обуску и найти всё системное оружие, что разбросано то тут, то там. Минимальный запас еды и воды, аптейку и возможные другие полезные предметы. Дальше закончить с разбором трофеев и подготовиться к эвакуации после прибытия на станцию. Как трофеи будем делить? задал вопрос Антон. Во время схватки все действовали на максимум своих возможностей, но у каждого из нас свои преимущества и стиль боя. Чтобы не было споров, предлагаю бросить жребий и по очереди выбирать среди выпавшего лута приглянувшиеся вещи. Я бы поспорил, ты всё-таки двух боссов завалил. Но если ты настаиваешь, один я бы не справился. Ты же сам прекрасно это понимаешь. на про себя подумал, что возможно исправился бы, но не факт. Договорились. Решил за себя и Анну, развалившиеся на сиденьях Антона. Жребии решил, что Анна будет первой, я выбираю вторым, а Антон третьим. Быстро пробежав по вагонам, мы с Анной собрали все трофеи, в том числе первичные оружейные системы. Всё было разложено в относительно чистом, незагаженном кровью и прочим месте. Попутно ознакомился со своими достижениями иначе могу взять то, что у меня выпало как награда системы. Поздравляем. Ваша группа зачистила данж. Поезд в один конец. Задание зачистка поезда выполнено. Спасено 2 человека. Вам полагается награда. Получено 900 опыта. Получено достижение. Первопроходец. Вы один из первых с момента возникновения системы на Земле обнаружили данж. бросили ему вызов и победили. В награду вы получаете 3 очка навыков и 1 очко способностей. Odin. За каждый впервые в мире найденный вами и пройденный новый данж вы получаете 3 очка навыков и 1 очко способностей в случае успешного прохождения. Внимание, разблокирована возможность получения награды на выбор за достижение первого предела развития характеристик: интеллект, живучесть. Разблокирована возможность получения награды за одновременное нахождение в трёх топах. Разблокирована возможность получения награды за одновременное нахождение в четырёх топах. Желайте выбрать награду. Конечно, желаю. Спрашивать ещё. Зрение расфокусировалось, и перед глазами появился список из нескольких десятков возможных к выбору способностей. Одна из них, повышенное восприятие, оказалась заблокирована. Понятно почему. все они были хороши и многие мне пришлись по душе ускоренное мышление повышенная реакция все щит все воля глубокий анализ и ещё десяток наиболее достойных выбора вариантов описания, к сожалению, не было и лишь интуитивно совместно с моей врождённой способностью я смог как отсортировать способности по значимости лично для себя в итоге С болью в сердце остановил я свой выбор не на чем-то дальновидном, что после прокачки позволило бы мне стать на новую ступеньку развития человечества, а на банальном. Но капец как актуальном в свете предстоящих сражений варианте. Обостренная интуиция. Надеюсь, симбиоз с моей врождённой способностью это позволит избежать ошибок и поможет лучше чувствовать себя в бою и предвидеть опасные для моей тушки ситуации. С награды за живучесть долго не гадал, лишь ознакомился со списком и взял себе как и Антон, иммунитет от инфекций. Как и ожидалось, большинство способностей завязывались на улучшение организма, его защиту и развитие способов выживания. К примеру, Крепкая кожа, защита внутренних органов, прочные сухожилия и так далее. Были и экзотические хитиновый щит, к примеру. Вот только растить новые органы в своём теле что-то не очень хотелось. Или, например, второе сердце. Думаю, всем понятно, что именно даёт эта способность. Дальше последовали награды за нахождение в третьем и четвёртом топах. И с первого на выбор попались одна способность, одно оружие и один элемент брони. Конкретно в этот раз — штаны. Книга способности. Дублер. Ранг. Уникальная. Позволяет вам создавать своего двойника, дублера, владеющего 50% от ваших базовых характеристик и способностей. Способен к самостоятельным действиям и принятию решения на основании поставленной вами задачи. Существует время, равное количеству значения интеллект плюс 2, делённое на 2 минут. Может быть отозван. Призыв доступен 1 раз за 24 часа. Не занимает место среди чужих способностей. Балаж, обезглавливатель, второй уровень, ранг редкая, урон трежущий от 15 до 30 урона. Прочность 200 из 200. Редкое оружие, созданное для убийства. особенно успешно в применении для отделения головы от тела. С 10% вероятности удар произведёт направленную конусообразную режущую волну, поражающую врагов на дистанции 2 м от пользователя. Штаны лёгкой походки, третий уровень, ранг редкая, прочность 90 из 90. Изделие невероятного качества. Лёгкая походка помогает своему владельцу передвигаться без стеснений по любой местности. не загрязняются и блокируют наносимый урон до исчерпания прочности. Одна прочность равна 10 единиц урона. Скорость передвижения по местности плюс 10%. Особо не думал. Слоты у меня забиты, а уникальная книга навыка — это топчик. Вообще, за вхождение в мировой топ награды должны быть соответствующими. Как минимум, ранга — рояль в кустах. Если бы оружие или броня были рангом выше редкого, чего уж там, легендарными, я бы ещё подумал. А так да, хороши шмотки, но их и сравнивать не с чем в моей ситуации. Тем более, что проблему шмота я решу легко. Главное выжить и найти место для прокачки. Всё-таки не зря у меня имбовый уникальный навык присутствует. Желательно это всё по дороге домой сделать. Вообще, прихожу к выводу о том, что мой персональный квест Вернуться домой, неотображаемой системой, при попытке выполнить его оперативно и остаться в живых, имеет ранг легендарного, никак не меньше. Конечно, остаётся маленькая вероятность, что цивилизация не падёт. Всех победим, и я смогу на транспорте авиа, жд или даже на автомобиле вернуться домой. Но Слабо верится в человечество, если честно, особенно в нашей части планеты. Дальше были награды за четвёртый топ: кристалл развития, мифическая книга активного навыка первого уровня Бастион и мифическая ожерелье духа леса. Вообще, судя по всему, ранги строятся следующим образом: обычный, качественный, редкий, мифический, уникальный и дальше, возможно, легендарный. Это из того, что я уже успел увидеть. Ну, кроме легендарного. Одно но, уникальная вещь или способность, она может быть и уникальным мусором, или я нагнетаю. Да хрен его знает. Поэтому вполне возможно, что в рейтинге она будет находиться ниже, чем мифические системные предметы. Или же это скорее, как было написано, снаряжение вне категории. представленная в единственном экземпляре а то что это может быть уникальная способность пускать колечки дыма в виде розового единорога это пофик а может я вообще не прав и все мои выводы стоит засунуть в одно место тем не менее мне предстоит сделать очередной тяжёлый выбор кристалл развития многоцелевой кристалл для улучшения качества системных предметов развитие ваших питомцев, либо собственного развития. Увеличивать шансы на успешную эволюцию. Подробностей не так уж и много. Книга активного навыка первого уровня «Бастион». Ранг мифическое. При активации «Бастиона» ваше тело становится сродни крепости, способный выдержать значительный урон. Живучесть увеличивается в два раза. Выносливость увеличивается на 50%. Сила увеличивается на 50%. Ловкость уменьшается в 2 раза. Время действия способности интеллекту умножено на 2 минут. Отличный выбор для танка. На хай-левелах вообще бомба. Только ловкость режет сильно. По мне так полностью соответствует своему рангу. Ожерелье дух леса 5. Ранг мифический. Ожерелье символ истинного друга леса. Вызывает на помощь призывателю духа леса. сражающегося на его стране и усиливающего призывателя рядом с заклинаниями поддержки. Интеллект плюс 15, ловкость плюс 10, дух плюс 10. Репутация лесных обитателей к владельцу ожерелья плюс 50. Агрессивные создания становятся нейтральными на территории леса и не нападут первыми. Раз в сутки призывает дух леса на срок, интеллект умноженный на 2 минут. Характеристики духа леса. Живучесть – 100. Дух. 100. Интеллект. 100. Бесплотный. Физическое воздействие не приносит никакого эффекта. Чувствителен к магии. Урон, получаемый от заклинаний, увеличен в два раза, не восприимчив к ментальному воздействию. Владеет заклинаниями. Испуг. Зов фауны. Благословление леса. Корни артида. Разрезающий лист. Ярость леса. Прочность. Тысяча из тысячи. Это уже не рояль в кустах. Это, мать его, грёбаный оркестр. Но смущает меня первый вариант. Уж слишком сладкие варианты номер 2 и номер 3. А значит, и первый не должен быть фигнёй. Плюс, опять-таки, речь идёт об эволюции, и с учётом моей способности, я не могу понять, подстегнёт ли он меня и поможет в моём развитии, либо окажется пустышкой. Конечно, можно его пустить на питомца, которого нет, или на развитие экипировки, но мне кажется, это уже расточительство. Опять-таки, я пока не видел ни одного системного предмета с пометкой невозможно украсть. А значит, как минимум нужно держать в уме, что любое раскаченное оружие и моё в том числе может оказаться и в руках врага а значит приоритет не всегда собственное развитие и как не чесались мои руки взять мифический навык и плевать что места нету как не хотелось поменять свою костяную цепочку борца со злом на призываемого союзника с кучей бонусов что резко повысит мою силу даже не двукратно о призыву своей интуиции я выбрал Кристалл развития. Проверив инвентарь, рассмотрел красивый фиолетовый кристалл. Он был размером с кулак ребёнка и, казалось, имел внутри некое подобие своей собственной вселенной в виде ярких, горящих золотым цветом звёзд. Удивительная красота. Никогда прежде ничего не видел подобного. Налюбовавшись, достал из инвентаря, покрутил и так и сяк. Никакой реакции он при этом не вызвал. Никаких тебе предложений от системы, никаких изменений. Думаю, нет подходящих условий для активации. Когда появится, тогда и будем думать. Пока же вернул это чудо в инвентарь. Рядом с кристаллом лежал выпавший из старого тайника свиток воздушный кулак. Одноразовое заклинание. Особых подробностей не было. Также в моем поясе еще раньше... Я обнаружил большое зелье повышения интеллекта, дающее при использовании 25 единиц характеристик, и малое зелье сопротивления. Второе зелье непонятное. Оно увеличивало на 5% сопротивление всем негативным эффектам и входящему урону. Но пробежавшись по своему окну статуса, я нигде не увидел числовых значений сопротивления. Странно. Вообще Второй тайник был намного интереснее первого. Кроме двух зелий и свитка, там также лежала книга навыков взлом. Её я изучил при первой же возможности, ведь я надеюсь, мне предстоит отнюдь не короткое путешествие в один конец, и оно наверняка мне пригодится при вскрытии замков. Самым полезным прямо сейчас же оказался предмет экипировки серебряное кольцо силы. Снаряжение второго уровня с рангом качественное. Оно давало мне плюс 10 к силе и навык первого уровня во время его ношения мул, увеличивающий переносимый мною вес на 10 кг без потери выносливости. Так я понял, благодаря кольцу, что переносить груз можно и сверх своих сил, но взамен ты быстро устанешь. Впрочем, всё как в нашей прежней жизни. В дальнейшем мы с товарищами по несчастью установили закономерность переносимого веса в килограммах без потери выносливости как сила, умноженная на два с половиной. При двадцати силы я мог переносить пятьдесят килограмм плюс десять от кольца, не расходуя выносливость. Если идти, а не бежать. Но где это видно, чтобы выжившие в зомби-апокалипсис разно и вальяжно по улицам шатались, не расходуя выносливость? «Мы же не в иниме каком-то!» Взяв рюкзак побольше и понадежнее среди тех, что некогда принадлежали пассажирам неспокойного поезда, мы начали делить наш навар, выпавший из зомбаков. Самой топовой из всего этого, выпавшего безобразия, стала книга мифической способности «Телекинез». Ее и забрала Анна. Так как дальше была моя очередь, а никаких уникальных способностей либо мастерских навыков не было, Равно как и вещей, выбирал среди редких шмоток, книг и других не совсем понятных вещей. Все шкатулки мы заранее вскрыли. Выбор пал сперва на книгу пассивного навыка «Среднее увеличение силы», способном увеличить силу на плюс 20. Однако для изучения мы должны были соответствовать сразу нескольким критериям, на которые обратила внимание система. Во-первых, для активации книги Было необходимо наличие пассивного навыка базового увеличения силы. Книга была составным элементом для его улучшения, либо позволяла получить этот навык первого уровня. Во-вторых, для улучшения навыка было необходимо пять таких книг. Ну, а мне за счёт пассивной способности четыре. И увеличивали они уровень до следующего, второго, а книга была третьего Значит, мы теряли возможность использовать эту книгу для перехода как с третьего уровня навыка на четвертый, так и со второго на третий. Ведь книги более высокого ранга просто заменяли свои аналоги меньшего уровня. Поэтому я остановился на редкой куртке. Куртка бойца Альянса Зари. Первого уровня. Ранг редкий. Ловкость плюс шесть. Выносливость плюс два. Сила плюс два. Прочность сто и ста. уменьшает входящий урон от дистанционного оружия на 5%, повышает урон наносимый в ближнем бою на 5%. Выглядела она довольно необычно, немного похожа на панковские кожаные куртки, усиленные металлическими вставками вдоль рёбер, предплечий и на спине. Все дело, хочу отметить, как влетая, видимо, с размером одежды у системных предметов есть своя особенность. В целом, на каждого из нас выходило по 14-15 предметов. Большая из них часть была посредством снаряжением первого уровня либо книгами навыков, реже способностями, большая часть из которых те самые пассивные навыки. С активными было не очень. Кроме того, телекинеза Анны, было лишь две книги активных способностей, обе обычные. Одна называлась сильный пинок. позволяла опнуть противника, наслаждаясь системным эффектом. Он достался Антону. Мне же досталась книга посту перенджера. На минуту она увеличивала скорость бега и уменьшала издаваемый мною при передвижении шум. Изучить я её не мог, поэтому она отправилась в рюкзак. Из действительно интересных вещей и был навык первого уровня боевое самбо, который я также забрал себе. Для себя же я забрал и простой камень заточки оружия, дарующий режущему оружию плюс 20% к урону на 30 ударов, и камень восстановления прочности оружия. Всё остальное было пассивными навыками и снаряжением. Один из пассивных навыков, кстати, я согласовал с ребятами и собрал полный комплект для увеличения уровня. Теперь у меня было доступных 20 из 21 характеристики ловкости. Ожидаемо Это позволило войти мне в топ-10 тысяч по ловкости, заняв в нем аж 7 843 место. Быстро занимаются места в топе, и двух часов не прошло с момента пришествия системы. Получил возможность взять специализацию и остановил свой выбор на занявшей свое место среди пассивных способностей, не занимающих дефицитную ячейку улучшенной гибкости суставов. Дальше мне выпал выбор между тремя офигенскими мифическими шмотками за единовременное вхождение в пять топов. Среди невероятных вещей я достаточно быстро сделал свой выбор. Лишь одно из них, помимо повышения характеристик и наличия бонусов, обладало встроенным заклинанием второго уровня. Это было именно то, чего мне не хватало. «На ручь крыло феникса первого уровня!» Ранг мифический, живучесть плюс 15, дух плюс 10, прочность 200 из 200, увеличение сопротивления огню 10%, увеличение регенерации 10%. Навык второго уровня «Хлыст Феникса» позволяет создавать огненный хлыст длиной до 5 метров, наносящий комбинированный физический и магический урон в размере до 20 единиц каждую секунду соприкосновения с противником. Клеос исчезает спустя минуту после призыва. Имеет ограниченное число зарядов. Зарядов осталось 100 из 100. Восстанавливает 5 зарядов в сутки. Часть комплекта Зов Феникса. Золотой браслет, украшенный искусной резьбой и гравировкой, был настоящим произведением искусства. Чтобы не искушать всех встречных, надел поверх него куртку, но теперь я чувствовал себя намного увереннее. А вот следующее системное сообщение ввело меня в ступор. Удивиние игрок. В связи с вашим вхождением в пять мировых топов вы получаете статус продвинутого игрока первого ранга. Возможность вхождения в новые топы отныне заблокирована. Вы теперь статусный игрок. Добавляется новый функционал рейтинг игрока. Ознакомьтесь подробнее с изменениями в статусе. Ничего не оставалось, кроме как лезть в статус и изучать нововведения. Осмотрев все изменения и доступную информацию, я пришёл к выводу, что система таким образом разбила и самих людей на ранги. Так, статус игрок сменился на продвинутого игрока первого ранга. Рейтинг игрока показывал совокупную мощь его навыков, способностей и характеристик и других взаимосвязанных элементов. Была там и приписка, что мое изменение в статусе освободило мое нахождение в рейтинге, а значит, в него теперь могут войти новые люди. Так постепенно каждый сможет стать продвинутым игроком. Наш изначальный ранг — игрок, по сути своей, песочница для системы, где за любой чих в исследовании ее особенностей выдается по роялю, просто чтобы испытуемый не умер раньше времени. Что интересно, я пока так и не понял, кто станет главным врагом и препятствием в продвижении по рангам для таких людей, как я. Зомби, монстры, изменившаяся природа или, может быть, сами люди? Ведь теперь, в зависимости от культуры, в каждой точке нашей планеты может сидеть сумасшедшая машина для убийства. Что необходимо сделать для дальнейшего развития? Что даёт, кроме числового обозначения собственных сил, нахождение в статусе продвинутого игрока? Ответа нет. Слишком всё быстро происходит. При том, что я стал пятым на планете продвинутым игроком первого ранга. Я не получил никакого рояля, как было до этого. Можно сказать, что стартовая подготовка закончена. Таких, как я, в разных частях нашей планеты будут называть по-разному. Суперы, сверхи, эвольверы, энхансеры, маги, монстры. Но как ты себя не называй, суть остается одна. 1% самых сильных будут указывать, как поступать оставшимся 99%. И я не хочу быть в 99%. Я не желаю зависеть от человека, который, вполне возможно, будет ценить человеческую жизнь так же, как я, ценю жизнь муравья. Я только надеюсь, что среди этого одного процента будет достаточное количество здравомыслящих людей. Не добрых, а здравомыслящих. Ведь добряки умрут первыми. Я и сам никогда не буду играть в доброго дядю Сэма, который помогает всем вокруг, что так, где-то и у кого-то принято. У меня есть своя цель, она проста. И если у меня будет сила, способная уничтожить какой-нибудь городишко, и он будет отделять меня от моей цели, уничтожу, не задумываясь. Неважно, сколько там поляжет добрых и честных людей. Плевать. На всё плевать, кроме моей цели. Пупок бы только не надорвать, идя по этой дороге. Впрочем, уверен, если у меня будет сила, способная снести с лица земли целый город, Обогнуть его мне тоже труда не составит. Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Новая Москва Центральная через 5 минут. Ну, вот и добрались, практически.